Глава сорок 48. Что это за предмет, я поняла сразу. Паланкин. Он не очень-то гармонировал с окрестной березовой рощей, но вполне с группой незнакомцев. Это были персы. Главный иностранный торговый контингент макарьевской ярмарки. И неудивительно. Путь по Волге свободен. Сенька Разин не шалит. Книжон не топит, вояжем не препятствуют, и не раз любовалась их яркими халатами и ухоженными бородами, пока гуляла по ярмарке. кое-что из специй купила в их лавке. Кто бы знал тогда, но что им надо от меня? Не те ли это шайтаны, которым меня следовало продать? Я не успела сообразить, как себя вести с этой публикой, как двое иранцев явно обслуга Вежливо взяли меня под руки и подтолкнули к открывшейся занавеси паланкина. Я успела разглядеть удалявшуюся тройку, и, судя по радостному гомону разбойников, их не обсчитали. Паланкин был закрыт, завязан, и несколько секунд спустя меня понесли. Да, всегда хотела понять, что чувствует кошка, которую транспортируют ветеринарку в Катановске. Мечта сбылась. Меня явно несли какими-то заколулками. Я слышала конское ржание, людские голоса, но все вдали. Так что сообщать окружающему миру, что в не тащат похищенную российскую подданную, дворянку Эму Марковну Шторм, пожалуй, не следовало. Потом Паланкин остановился, и полог был открыт. Можете войти, почтенная Ханум, раздался знакомый голос. По какому праву Вы знаете, кто мои друзья? Да я вас в Волгу отправлю, книжную искать. Это не поможет. Похищение спланированное. Риски вроде влиятельных друзей должны быть учтены. Покричать лучше перед более подходящей аудиторией. Удивлюка я этих восточных гостей непредсказуемой реакцией. Я вышла, сразу осознав превосходство Паланкина над экипажем. Он позволял доставлять груз непосредственно в жилое помещение. Комната напоминала скромный восточный дворец. Ковры, светильники, люди в халатах и высоких шапках. Один из них выжидающе глядел на меня. Дудки. Не дождется удивления или истерики. Пусть сам начнет речь. Почтенный хану, моё имя Амит. Тебя приглашает наш принц Мирза Аббас. Да продлит Аллах его годы. Здравствуйте, почтенный. Ваш принц Мирза Аббас приглашает меня в Тегеран? спросила я почти беспечно. В Тебриз, уточнил перс. Про Тебризе или Таврис я слышала немного. Как поняла, он чуть ближе к России, чем Тегеран. А чего, конечно, ничуть не легче. Почтенный мирзамит, сказала я. Это долгий путь. Люди, пригласившие меня, не позволили мне взять большинство нужных вещей. Перс удивленно взглянул на меня так, что качнулась его черная борода. Да, он не ожидал такой прагматичной покорности. Почтенная ханум, назовите все, что вам нужно, наконец сказал он. Список дамских необходимостей я называла неторопливо хотя бы потому, что тут же его составляла попала в восточную сказку Так стоит ли ограничивать себя в пожеланиях Гребёнка расческа, кусок зубной фланели шелковый халат зеркальце два куска душистого мыла настой корня валерианы Пер сначала демонстрировал мнемонические таланты Потом позвал секретаря, тот стал записывать. Я называла и называла требуемые предметы. А мой завис, слегка кивал. Писак же записывал. Лишь когда я потребовала вчерашний номер Московских ведомостей, он попросил пояснений, что это такое, а потом сказал: "Почтенная хану, эта легкая книга не успеет прийти из Москвы. Мы отплываем завтра". Да уж. Вот тот случай, когда добилась чего хотела. Вызнала планы недругов. А чему радоваться? Разве что отплываем завтра, а не через час. Могла бы и сама догадаться, что персианам нет смысла держать меня в каком-нибудь походном зиндане, а самое разумное сплавить по матушке Волге да поскорей. Все равно нерадостно. Да, Михаил Федорович, конечно, первый будет землю рыть и через день другой выйдет на разбойников. А уж те выведут на персиан. Вот только где я буду? В Казани или еще ниже? Телеграфа нет. Про хорошие шоссейные прибрежные дороги я не слышала. Катером на подводных крыльях этот мир еще не осчастливило. Так что у похитителей будет фора дня в три. и они ей, конечно, воспользуются. Значит, надо что-то соображать этим вечером и ночью. Я категорически не хочу превращать свое уже привычное попадание в прошлое в эротическую сказку о восточном гареме. Страшно, если отвлечься от медовой сладости адаптированного для детей варианта «Тысячи и одной ночи и вспомнить настоящий текст этой занимательной книги. Ладно, пока что это еще не гарем. Да и надеюсь, я в статусе не красавицы, а технического консультанта. От этого не легче. Но все же меня поместили в небольшой комнате по соседству с залом. То, что само здание дворец лишь по сравнению с разбойничным притоном, и я поняла сразу. Зал, в который внесли Паланкин, судя по доносившимся звукам, прямо выходил на улицу. Так что в случае побега блуждать по коридорам не пришлось бы. Да и комнату не заперли. Но ее охранял страж, и я догадывалась, что попытка будет лишь одна. Потом цепи, веревки и прочие нюансы строгого режима. Чего бы такое придумать? Для этого лучше прилечь на небольшую кровать. Не очень, то я выспалась в разбойничьей телеге, на сумке вместо подушки. Кстати, сумка. Она здесь. И скляночка целая. Но лучше положить голову на мягкий валик, закрыть глаза и подумать, подумать, подумать. Проснулась я в легком блаженстве, быстро превратившемся в ужас. Когда секунды через две вспомнила, где нахожусь и что случилось. Ладно, хоть в голове легко. Вот тазик, кувшин, полотенце, умыться и думать, как покинуть этот уютный уголок Восточного мира. Все мои заказы были внесены в комнату. Подготовились персидские гости от души. Спасибо, надеюсь, ничего не пригодится. Так. Хватит сидеть сидим. Для начала надо установить контакт с охранником. Официально он пыхтит у дверей, чтобы исполнять мои просьбы. Вот сейчас и попрошу. Среди прочих скромных комплиментов от тюремщиков была тарелка с фруктами, благоразумно лишенная ножика. А как же раскрыть гранат? Охранник, понимающий, кивнул. достал устрашающий нож. Надеюсь, прежде им барана или вообще неверного не резали. И стал чистить фрукт. Это дало мне возможность рассмотреть его мордашку и сделать выводы. Простенький парнишка, почти симпатичный, если бы не жесточайшие последствия оспы. Частая история в те времена. Даже в его умбельте, где невест покупают, это не может не привести к затруднениям и комплексам. Будет вот такая комбинация. Господи, помоги. У меня еще одна просьба. «Беспечно», — сказала я. "Я слушаю, госпожа", ответил парень, явно не первый раз торговавший в России и говоривший почти без акцента. "Мне нужна бумага, чернила или карандаш, а также чтобы ты отнес мое письмо куда я скажу". "Я спрошу бега", сказал юноша и сделал вид, что хочет уйти, но так лениво, что я успела сказать: С -с, "Подожди". Рыбой парнишка с интересом взглянул на меня, ожидая интересное предложение. И я постаралась его не разочаровать. Рассказала почти правду, точнее, просто правду. Меня похитили как примудрую ханум-знахарку изобретательницу удивительных зелий. одно из них у меня в сумке. Это дым любострастия. Тот, кто вдохнет его, на год станет самым привлекательным мужчиной. Принеси мне бумагу, карандаш и маленькую склянку, закончила я. И ты получишь средство, перед которым не устоит ни одна женщина. На простоватом, лыбом лице едва прикрытым бородой появилась хитрая улыбка, которая без слов отражала мысли. Если эта женщина меня хочет обмануть, то я знаю, что делать. "Хоном, госпожа, это правда, что не устоит ни одна красавица?" сказал он, безуспешно пытаясь скрыть предвкушение торжества. Я мило похлопала ресницами и ответила: "Да. Не одна. Конечно, я исполню вашу просьбу, но позвольте мне проверить ваш удивительный дым", застенчиво сказал юноша. Ага, рассчитывает, что сейчас вдохнет и будет стряхивать меня со своей шеи, а я примусь гладить его о спины, приговаривая: "Мой принц". А если это уловка, разоблачит он ее сразу, потому что увидит результат. Что ему, трудно зелье понюхать? От этого никакого вреда. Даже хитрые яды надо либо выпить, либо коснуться голой кожей. Зато если вдруг Я осторожно вынула склянку, объяснила какое-то серьезное снадобье, что оно терпкое и резкое, как настоящая любовь. Намочила платок